исчезли из виду здания проекта. «Подождём», — произнёс Петерс. «Мне надо задать ему несколько вопросов». Улхом туго глянул в иллюминатор, за которым сияли звёзды. «Арес произведён», — сообщил Петерс по видеопередатчику. На экране появилось лицо начальника службы безопасности. «Всё в порядке». «Осложнения?» «Никаких. Он сел в корабль, ничего не подозревая. Моё присутствие его не насторожило. «Где вы находитесь?» «Минуем защитное пуля. Движемся на максимальной скорости, думая, что самое сложное позади». «Я хочу взглянуть на него», — сказал начальник секретной службы. Он уставился на Олхэма, который сидел с отсутствующим взглядом, сложив руки. «Вот он, значит, какой!» Он оглядел Олхэма. Тот молчал. Наконец начальник кивнул Петерсу. «Достаточно». На его лице появилось выражение лёгкой брезгливости.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 Олхам молчал. Если бы только я мог известить мэри, подумал он. Только бы дать ей знать. Он оглядел кабину. Как Видеосвязь?» связь? навис над панелью приборов, держа в руке пистолет. Ничего нельзя сделать. Олхам был в ловушке. Но почему? "Слушайте", обратился к нему Петерс. "Я хочу задать вам несколько вопросов. Вы слышали, куда мы направляемся? На Луну?"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 «Он абсолютно идентичен этому человеку. Отличить его невозможно». Олхам побледнел. Робот должен был занять место Спенса Олхама, высокопоставленного сотрудника Центральной лаборатории проекта. Поскольку работы приближаются к завершающей стадии присутствие живой бомбы в самом сердце проекта, Олхам уставился на свои руки. «Но Олхам — это я!»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 На них надвигалось безжизненное в лицо луны. «Что можно сделать? В чём спасение?» «Приготовиться», — сказал Петерс. Через несколько минут он будет мёртв. Внизу он заметил небольшую точку, какое-то здание. В здании его ждут стиры, которые раскромсают его на части. Не обнаружив бомбы, они вероятно удивятся и поймут, что ошиблись, но будет поздно. «Посадка», — сказал Петерс.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 сказал Олхэм. «Я умру! Это будет убийство!» «Открывайте дверь!» – произнес Нельсон и протянул руку к запору. Олхэм увидел, как пальцы Нельсона сжались на металлической рукоятке. Через мгновение дверь откроется, воздух из корабля рванется наружу. Олхэм умрет, и они сразу поймут свою ошибку. Наверное, в другое время они бы действовали по-иному, но сейчас все напуганы, все только и заняты тем, как бы найти очередную жертву.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 Они лишь представители военной, бюрократической машины, которая действует в точном соответствии с инструкцией. Но он должен был сохранить свою жизнь. В конце концов, ради них же, ибо для Земли он представляет немалую ценность. Что же можно сделать? Что?» Он огляделся. «Вы правы», — внезапно произнес Олхам. «Мне не нужен воздух. Открывайте дверь». Нельсон и Петерс остановились, глядя на Олхама с тревожным изумлением.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 Олхом уселся в кресло пилота. Корабль задрожал и отделился от поверхности. «Извиняюсь», — пробормотал Олхом, — «но мне надо назад, на землю». Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. Улхэм склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нем проступило изображение. Сигнал прошел без помех. Улхэм с облегчением вздохнул. «Мэри?» — позвал он.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 и перелез через забор. Он очутился в чьем-то дворе. Слышно было, как сзади бегут сотрудники службы безопасности, перекликаясь на ходу. Олхэм тяжело дышал, грудь его ходила ходуном. Ее лицо. Все сразу стало понятно. Поджатые губы, наполненные болью и страхом глаза. А если бы он открыл двери и вошел? Они подслушали разговор и устроили ловушку. Возможно, Мэри поверила их версии. Нет сомнений, она тоже считала его роботом.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 Улхам оглядывал местность, напряженно прислушиваясь. Они уже близко. Через несколько минут они будут здесь. Он улыбнулся. На поляне среди сгоревших останков того, что никогда называлось Сатанвудом, лежал потерпевший крушение корабль. Корпус его поблескивал под солнцем. Улхам нашел его без особого труда, потому что хорошо знал эти места, когда был моложе и сходил здесь все тропы. Он знал, где искать корабль. Он выпрямился.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 Петерс нагнулся над телом. «По-моему, я её вижу». В груди робота зияла рана, и в глубине что-то металлически поблескивало. «Если бы робот сохранился рано или поздно, мы взлетели бы на воздух», — сказал Петерс. «Оказывается, даже ваш аппарат способен давать сбой». Криво улыбнулся Олхам. «Впрочем, бюрократия везде одинакова». «По-видимому, мы ваши должники». Вынужден был согласиться Петерс. Олхэм потушил сигарету. «Я, разумеется, знал, что робот меня не нашёл. Но у меня не было возможности доказать это. Вот в чём проблема. Можно ли логически обосновать, что ты — это ты?» «Как насчёт отпуска?» — поинтересовался Петерс. «Думаю, мы могли бы это устроить». «В данный момент я больше всего на свете хочу добраться до дома», — ответил Олхэм. «Отлично», — сказал Петерс. «Всё, что угодно».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 Нож был покрыт кровью. «Этим его убили», — прошептал Нельсон. «Моего друга убили вот этим». Он дико взглянул на Олхэма. «Ты убил его и оставил возле корабля». Олхэм задрожал. Зубы его застучали. Он смотрел то на нож, то на тело. «Это Олхэм?» — проговорил он. Мысли его смешались. «Но если это Олхам, значит я...» Он не успел закончить фразу, как Сатан Вуд взлетел на воздух. Филипп Кинрид Дик. Самозванец. Текст читал Иван Савоськин.